Глава 19. Ты выглядишь как шорс негр из фильма Командос, засмеялся молчун, глядя на вишенного с ног до головы оружием капитана. Гранатомёт-то тебе зачем? Вишен мог поправил за спиной РПГ-18, прозванный в народе Мухой. Я ответил: "Всё пригодится. Помимо штурмовой винтовки ГП-37 и вышеназванной Мухи, Капитан взвалил на плечо надёжный АК-74М с подствольным гранатомётом. Вокруг лежало довольно много оружия. В брошенных домах Молчун нашёл даже пулемёт Утьёс, неведомого, как попавший сюда. Будто кто-то собирался здесь держать нешуточную оборону. После недолгого выбора Молчун остановился на проверенном АС-ВАЛ и автомате АК-74. У одного из погибших удалось найти пистолет Грач, что само по себе являлось большой редкостью. Теперь можно и повоевать, заключил капитан Леснова. Нужно вернуться и попытаться найти Левшу, предложил Молчун. Иначе нам не вытащить своих товарищей из его заимки. А, а потом шлёпнем года, предложил Леснова, поглаживая распухшую от удара Молчуна щёку. «Чего будем делать с контролёром?» «Давай оттащим его тело вон в тот дом!» Молчун махнул рукой на один из пустующих домов. «Спрячем там!» «Думаю, левша пока ещё не знает, что мы его уделали!» Взявши чудовище за руки и ноги, сталкеры поволокли тело контролёра в избушку, прислонили в положение сидя к одной из стен. Молчун улыбнулся, и положил на колени контроллёра автомат, лежащий рядом. "Это ещё зачем?" удивился капитан. "Хочешь, чтоб по зоне начала гулять новая байка под названием контролёр с автоматом?" ухмыльнулся Молтюна. "А что это у тебя на поясе за артефакт такой?" "Этот?" капитан указал рукой на артефакт в контейнере на поясе. "Это, брат, очень полезная вещичка, называется Золотая рыбка." Благодаря ему я могу таскать три таких гранатомёта и тебя в придачу. Ловка позавидовал молчун. Ладно, давай выдвигаться. В сталкеры вышли из домика, где оставили тело контролёра, и встали как вкопанные. К деревне подходила группа вооружённых людей, впереди шёл левша. Твою налево, выругался молчун. «Что за день такой?» Сталкеры ретировались обратно и засели в засаде, рассматривая неизвестных людей через разбитое окошко избы. Группа передвигалась свободно. Вероятно, они не знали, что в деревне живет контролер или левша имел запасной план после того, как они расправятся с тварью. Помимо левши, группа насчитывала семь человек. «У них у всех акабаны!» — сказал капитан, рассматривая в окошко бойцов. — Только не пойму, кто это. То ли бандиты, то ли наемники. Или группировка какая. — Я уже видел таких Гаврикова, — ответил молчун, рассматривая бойцов в прицел. — Это ребята из группировки «Рассвет». Те еще шизики. А в целом, те же бандиты. Только вооружений лучше, да броня понадежней. На окраине деревни группа остановилась, и один из бойцов пнул ногой левшившу в спину. Тот упал на колени, и сталкеры смогли разглядеть, что его руки связаны за спиной. Вечер перестал быть тёмным, проговорил капитан и снял гранатомёт с плеча. Никак они его в плен взяли? предложил молчун, насматривая левшившу в прицел. Вроде такой парень смышлённый попался. Надо выручать его, сказал Лесно, взгляде на Молчуна. Другого выбора у нас нет. А может, по дёву шлёпнут, а мы сами ребята свободны, предложил Молчун. Не внушает мне этот охотник доверия. Лесно поморщился, как от зубной боли, снова потёр скулу, которая стала заметно припухать. Посмотрел на Молчуна, щека у него тоже стала наливаться. Молчун сдвинул брови. отстигнул магазин и проверил патроны. Короче, план такой, начал капитана. Я обойду их с фланга, как услышишь сигнал, открывай огонь. А какой будет сигнал? спросил молчун. Ты сразу поймёшь, заверил его Леснова. Постарайся их пережать, они там нужны живыми, особенно живым нам нужен левша. Добро, ответил молчун. Я буду вон там, в том домике напротив, там обзор лучше. Лесновки вмнулы и вышли из дома через заднюю дверь. Как только шаги капитана затихли, молчун выбежил из бушки и незаметно для противника перебрался в соседний дом, выбрал удобную позицию и взял в руки автомат, поставив флажок на стрельбу очередями. Ждать сигнала капитана пришлось недолго. услышался резкий свист, и рядом с группой бойцов рванула граната, выпущенная из мухи. Нормальный сигнал. Вынырнул самолтун и начал стрелять по верху головы бойцов очередями. Испытав шок и попав на землю, противник не сразу открыл ответный огонь, огрызаясь редкими одиночными выстрелами. Сыграла фигня неожиданности. Капитан сделал несколько выстрелов с правого фланга, чтобы обозначить противнику, что не полностью контролируют периметр. Через прицел винтовки Молчун увидел, как бойцы начали отползать назад, изредка постреливая. Раненых среди них не наблюдалось. А вот левша, оглушенный, лежал на траве и не шевелился. По крайней мере, противник не стал тратить усилия, чтобы забрать пленного. Видимо, бойцы рассвета не собирались умирать из-за сталкера и бросили его на произвол судьбы. Ударил еще один разрыв... И снова взорвалась граната. «Да где ты их там набрал столько-то?» Удивился Молчун, достреливая магазин и меняя на новый. Группа уже не стеснялась, поднялась на ноги и бросилась вовсю прыть к лесу, сверкая пятками. Как говорится, не до жиру, быть бы живо. Молчун пострелял еще немного для устрашения в сторону противника и покинул свое убежище. Навстречу уже шел капитан, держа в руке автомат. Вместе они подобрались к левше и перевернули его на спину. Он хлопал глазами и плохо понимал, где находится. Граната неудачно легла, пожаловался капитан. Ничего, отойдёт, проговорил молчун шлёпай левшу по щекам. Алло, не лечь. Время завтрака. В глазах левши появилась некая осмысленность происходящего. Он сел, огляделся вокруг. Потёр руками уши. Не слышу ни черта. Сталкеры помогли ему встать, из левого уха левши струйка стекала кровь, вероятно, барабанная перепонка не выдержала. Где контролёр? спросил громче обычного левши. Притомился, ответил молчун. Отдыхает после тяжёлого трудового дня. Что? закричал левши. Молочун высунул язык и изобразил дохлого контролёра, закатив глаза. Левша кивнул, повернулся, посмотрел туда, куда ушли бойцы группировки Рассвет и сказал: "Прошляп, алёня. Мы свою часть уговора выполнили", сказал капитана. Контролёр отправился к праотцам. "Так что разбегаемся, веди нас обратно. Мне нужно увидеть его тело", сказал Левша, уже понимая, что говорят сталкера. Его нужно донести до моего дома. Вот ты его и потащишь, ухмыльнулся молчун. Про работа грузчиками уговора не было. Левша зыркнул глазами на молчуна, но ничего не сказал. Оружия у него теперь не было, и он находился в невыгодном положении. Вот, возьми артефакт, капитан протянул Левше золотую рыбку. Да несёшь два счёта. Да ещё и можешь не говорить спасибо. Что вытащили тебя из плена? Спасибо, через силу выдавил Левша. Только они всё равно вернутся. Ну, это уже не наша проблема, резюмировал Молчун. Давай, бери своё тело и уходим. Левша ушёл в направлении, указанном Молчуном. Через пару минут он вышел с контролёром, которого верёвкой привязал за спины. А что, он с автоматом-то был? спросил левша. Так, отстреливался, улыбнулся молчун. Пошли, гури охотник, гроскаешь, как тебя в расплох застали. Левша хмыкнул, сплюнул на землю и побрёл к лесу. Сталкеры переглянулись и пошли следом за ним. Через пару сотен метров, когда настроение левши явно поменялось на более благостное, он заговорил: Как только мы ушли, прошло несколько минут, вдруг вижу, вы у колодца лупить друг друга начали. Ну, думаю, нашли время отношения выяснять. Глядь, контролёр показался, я его на мушку взял. Только хотел стрелу пустить, а мне сзади ствол в башке. Тихонько так подобрался гад, спрашивает: "Где тут деревенька с артефактами, милок?" Я быстро развернулся и нож из-за пазухи вытащил. Тут и получил удар в голову. Пока лежал без сознания, связали меня и потащили к деревне. Думаю, все, конец. Вас контролер убил, а эти сейчас меня прикончат. Ну а потом уже вы начали войнушку. Честно говоря, думал, в расход меня пустите. Почему? Спросил молчун. Вы сталкеры опытные, сразу видно, ответил левша. Смогли бы и сами путь провести через аномалии. «Дурак ты!» – проговорил молчун. «Ты думаешь, в зоне так много людей, которые могут помочь, даже имея свой корыстный умысел? Ты мог бросить зенита на болоте, пострелять из своего лука нас или вовсе пройти мимо. Но ведь не прошел и не в контролере дело, ведь так?» Левша остановился, как-то странно взглянул на сталкера, вздохнул и побрел дальше. «Дурак ты!» – проговорил молчун. Через некоторое время он заговорил в новь. Я здесь давно, ещё со второго взрыва. Многое повидал, людей всяких, плохих и хороших. Больше плохих, поэтому я и живу здесь одна. "Почему на большую землю не перебрался?" полюбопытствовал капитан. "Зона не отпускает", глубокомысленно вымолвила левша. Только соберусь, выброс начинается. Меня так накрывает, что порой несколько дней отлеживаюсь. Потом надо новую схему провешивать через аномалии у дома. Туда-сюда и желание уходить пропадает. Я пленник зоны. «Почему я о тебе никогда не слышал?» – спросил капитан. «Я давно служу». «Так и я о тебе ничего не знаю, капитан», – ответил левша и подумал немного. Знаете, я вам помогу добраться до Кордона гораздо быстрее. Это как? спросил Молчун. По верисам первого класса. Круче, ответил Лёша. На паровозе.